Глава шестая. Кровь демона. Следующие два дня карта молчала. На созданной с помощью магии бумаги не появилось новых отметин, и Адриан воспользовался этой паузой для передышки и отдыха от своих поисков. Несколько раз за эти два дня он посетил спортзал. Мак держал себя в тонусе, ведь в его работе физическая форма была не менее важна, чем ментальная. А ещё... Адриан отправил телеграмму родителям Габриэль де Лукруа, уверив их, что, наконец, нашёл чёткий след девушки в одном из городов и делает всё, чтобы теперь настичь её саму. Чародей не оставлял попыток и просто случайно наткнуться на Габриэль в городе. Несколько раз он даже ощущал следы её силы, однако они оказывались слишком старыми. Девушка вообще достаточно давно в последний раз сражалась с адскими тварями, и Адриан мог только гадать, в чём была причина такого перерыва. Возможно, заказчиков пока что не интересовали убийство демонов, а, может быть, сделать паузу решила сама Габриэль. Наверняка она подозревала, что родители снова пустят по её следующейку, так что ненадолго отказаться от использования магии было умным решением с её стороны. Адриан размышлял об этом, сидя к концу второго дня в одной из кофеен в центре города, наслаждаясь любимым капучино и периодически поглядывая на карту, где должны были появиться отпечатки магии Габриэль, если девушка решит снова заняться охотой. Мак поставил пустую чашку на блюдце и задумчиво потер подбородок. У паузы могла быть и другая, более неприятная причина. Габриэль, посчитав, что этот город больше ничего не может дать ей с точки зрения новых навыков, покинула его. Чтобы узнать об этом наверняка, Адриану придется выполнить заказ для Харона. Поэтому Мак твердо решил больше не ждать, когда на карте вновь появятся следы использования магии артефакта с демонической кровью, она наведаться в его предполагаемое последнее пристанище самостоятельно. Не следовало больше тянуть с Круа, иначе гоняться за сбежавшей девушкой он будет ещё долго. На следующее утро Адриан арендовал автомобиль и, хорошенько изучив дорожную карту города, отправился к загородному дому нынешнего хозяина артефакта. Это оказался роскошный особняк, отдалённо напоминавший владение семьи Делакруа. Огромный дом прятался за деревьями и цветочными кустами, высаженными на территории, а сам участок огораживал забор из кованых прутьев, разделенные на секции каменными колоннами. Адриан не стал подъезжать близко, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания охранников. В их присутствии Мак не сомневался. К тому же среди них вполне могли оказаться и чародеи. Сидя в машине, Адриан с пристальным вниманием разглядывал периметр забора. На въездные ворота было направлено несколько камер, а пропускной пункт представлял собой небольшой золотистый киоск с тонированными стёклами. Мак выбрался из машины и запер её, а затем одернул жилет. Адриан двинулся вдоль забора по пустынной улице, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Всю свою концентрацию он направлял вглубь территории участка, к похожему на дворец-особняку, пытаясь уловить магический поток. Адриан даже споткнулся о торчащий край бордюра, когда проходил мимо въездных ворот. Он не смотрел под ноги или по сторонам. Его взгляд застыл в невидимой точке прямо перед его лицом. Оставив позади пост охраны, Адриан остановился и закрыл глаза. Их внезапно пронзила боль, словно под веки забились тысячи острых песчинок. Макс стиснул зубы, но, превозмогая неприятные ощущения, открыл глаза, которые стали абсолютно белыми, без радужек и зрачков. Адриан повернул голову в сторону особняка и сразу же ощутил, как магия крови демона будто заструилась по его собственным венам. Кровь была здесь. Кровь была совсем рядом. Маг услышал её тонкий зов. Словно нитью, след к ней тянулся через всю территорию вдоль выложенной искусственным камнем под мрамор дорожки мимо тёмных стволов деревьев. Он исчезал за большими парадными дверями и взлетал по лестницам на чердак. Там, за запертой на несколько замков металлической дверью, за окнами с армированным стеклом, в помещении, защищённом магией, хранилось вместилище... «Крови демона-владыки!» Адриан выдохнул сквозь зубы и внезапно услышал голос. «Что с вами? Вам плохо?» Из глаз ушла резь, Они вновь приняли обычный вид. Адриан даже не заметил, что уперся ладонью в каменную колонну забора и стоял, держась за неё. Он повернулся на звук голоса. В паре шагов от него стоял охранник. Лицо мужчины выражало обеспокоенность, а правая рука лежала на рукояти резиновой дубинки. «Да», — выдохнул Адриан и выпрямился. «Всё в порядке, не волнуйтесь. Просто небольшой приступ». «Вызвать вам скорую?» — спросил охранник. «Нет-нет, со мной бывает», — выдавил улыбку Мак. «Сейчас приму таблетку, и всё будет хорошо. Спасибо вам». Мужчина пожал плечами. «Ну, как знаете». Адриан закивал. Для него ничего не стоило притвориться, что ему просто внезапно стало нехорошо. Зато он теперь точно узнал, где находится артефакт. Не приходилось сомневаться, что за такую подробную информацию Харон ещё сверху приплатит. Спустя несколько часов Адриан сидел в кабинете хозяина клуба и описывал расположение чердачного помещения, в котором был спрятан артефакт с демонической кровью. Харон слушал внимательно, набрасывая план особняка на подвернувшемся тут же листе бумаги. «Честно говоря, не знаю, какой магией защищён дом», закончив описание пути к артефакту, добавил Адриан. «Тут я не спец». «Неважно», — бросил Харон, накрыв ладонью схему особняка. «Это уже не твои проблемы». «Сколько мне ждать?» — недовольно спросил Адриан. Хозяин клуба ответил не сразу. Он теребил в пальцах карандаш, прикидывая длительность операции. «Два дня», — наконец ответил Харон. Мак с досадой фыркнул, а его собеседник подался вперёд, глядя ему в глаза. «Я бы с радостью хоть сейчас выдал тебе информацию о твоей девчонке. Но ты же понимаешь, мне нужно убедиться, что сказанное тобой правда, а я не попаду в ловушку. Два дня — это самый короткий срок, Адриан. Обычно на такие операции уходит «Минимум неделя. Но я готов пойти тебе навстречу и сработать быстро». «Ладно», — ответил Адриан, — «ты быстро поймёшь, что я не обманул. Да и зачем мне? Без тебя информацию о девушке мне не получить». Маг покривил душой. Он мог бы найти другой способ выследить Габриэль, но теперь у него была ещё одна цель — заполучить артефакт самому. А для этого нужно, чтобы сначала он оказался у Харона, и чародей был готов подождать. К тому же сегодня, перед тем, как прийти в первый круг, Адриан забежал домой и заметил, что на карте магических следов Габриэль появился новый алый след. Девушка всё ещё была в городе и, похоже, продолжала работать на сеть местных клубов. Не дожидаясь ответа, Адриан поднялся с места и, молча пожав Харону руку, вышел в зал первого круга. Маг машинально окинул взглядом помещение и присутствующих в нём, в поисках знакомого девичьего лица. Однако снова остался ни с чем. Помимо досады, Адриан испытывал одобрение. Габриэль оказалась умнее и хитрее, чем он ожидал. Смекнула, как работают следопыты, и не использовала магию в быту и обычной жизни. За всё время своей карьеры Адриану такое встречалось всего два или три раза. И тогда он действовал так же, как и сейчас, заручаясь поддержкой посторонних. Но ничего. Габриэль не удастся долго скрываться. Он найдёт её, и это случится совсем скоро. Адриан вышел на улицу. Он собирался немного пройтись, концентрируясь на магических следах, которые будто светящимися пятнами покрывали улицы города. Вдруг всё-таки мелькнёт среди них искра Габриэль. Любой человек может отвлечься, забыться. О том, чтобы искать её с помощью миграционной службы, и речи быть не могло. Девушка вряд ли обращалась туда, приехав в город, иначе никакие следопыты и не понадобились бы. Здесь работала только магия, прочно связывавшая мага и тот клуб, в котором он брал заказы. И эту магию следопыты нащупать не могли, ведь она не несла в себе отпечаток личности искомого. Улицы города встретили мага вечерним теплом, пылинками, пляшущими в золотых лучах, начинающего клониться к закату солнца, и собственным сердцебиением, в которое сливались гул автомобилей и голоса прохожих. После болезненного ритуала Адриан старался быть сильным и не показывать свою боль, хотя родители всё равно знали, каково ему на самом деле. Мать проводила с ним всё своё время, отложив даже работу, написание гримуаров по анатомии демонов. Она помогала мужу. Кариган старший охотился на адских тварей и убивал их, чтобы затем вскрыть их тела в лаборатории и изучить. Адриана родители старались туда не пускать, считая, что видеть страшные туши ему ещё рано. Мальчику хотелось поскорее поправиться, но не потому, что он боялся боли. Ему не терпелось приступить к обучению и контролю над своей силой, поэтому он неукоснительно выполнял то, что говорила ему мать. Много спал, хорошо ел и оберегал свои раны, чтобы они поскорее затянулись. Адриан почти не помнил, как проходил сам ритуал. Отец пригласил для этого нескольких сильных магов, а мать всё время была рядом с сыном, обнимая его или поглаживая по волосам, чтобы успокоить. Первые несколько дней мальчику снились тёмные фигуры и соднящие раны. Но после пробуждения страх проходил. Однажды, проснувшись так среди ночи, Адриан увидел рядом мать. Она обняла его, а потом снова уложила спать. Магические увечья зажили на пятый день. Только тогда Адриан смог выйти из своей комнаты. Он бежал по длинному коридору дома, а у лестницы вскочил на деревянные гладкие перила. Сейчас он не ощущал даже намёка на боль. Смеясь и магией, помогая себе удерживать равновесие, он поехал по перилам вниз. Там его перехватил взявшийся из ниоткуда отец. «Твой энтузиазм похвален», — улыбаясь, сказал Дамиан. «Но боюсь...» «Самые первые занятия покажутся тебе очень скучными». «Если это поможет мне стать сильнее, я готов, папа!» Звонко воскликнул Адриан. Отец поставил его на ноги и взял за руку. «Тогда идём. На улице чудесная погода, а тебе как раз нужен свежий воздух и солнце. Мы будем заниматься в ротонде у пруда». Адриан восторженно закивал, следуя за отцом к выходу из дома. Солнечный свет, лившийся сквозь неплотно задвинутые шторы, разбудил Адриана раньше, чем он собирался встать. Мак приоткрыл один глаз и приподнялся на локтях, но потом со стоном рухнул обратно на подушку. Сон не шёл, и в конце концов Адриан принялся одеваться. Чтобы скоротать время до открытия одного из кафе, где Мак мог позавтракать, он решил пробежаться. Улицы как раз были пусты, а бег взбодрит на весь оставшийся день. Не то чтобы Адриан любил подобные физические нагрузки, но они были лучше, чем ничего. А уже позже, сидя в кафе и наслаждаясь ароматным капучино, он открыл ноутбук и заглянул в электронный почтовый ящик. Там обнаружилось письмо от Харона. Он сообщал, что похищение прошло успешно, и Адриан может явиться за своей наградой. Допивая кофе, чародей подумал о том, что день обещает быть прекрасным. Серая папка лежала точно в центре стола Харона, как раз между Адрианом и хозяином клуба. Последний выглядел чрезвычайно довольным. «Полагаю, артефакт работает?» — поинтересовался Адриан, стараясь скрыть недовольство в голосе. «О да», — протянул Харон. «Я уже использовал его на слабом демоне. Это невероятно!» Мак усмехнулся в ответ. «Еще бы». Хозяин клуба повернулся к своему сейфу и открыл его. Когда он отклонился в сторону, Адриан увидел артефакт. Предмет напоминал прямоугольную каменную пластину с начертанными на поверхности магическими символами. Знал ли Харон, что внутри этой вещи — настоящая кровь демона-владыки? Вряд ли. Он был невежественным, принуждал магию работать в своих интересах и не мог даже допустить существования более тонких материй и организаций. Адриан почувствовал отвращение. Из размышлений его вывел резкий звук. На стол поверх серой папки шлёпнулась пачка купюр. «За помощь!» — бросил Харон. «Ты сильно облегчил моим парням работу, в деталях рассказав, где находится артефакт. Спасибо. Маг хотел взять деньги и папку с помощью магии, но с досадой вспомнил, что в клубе она не работает. Пришлось самому за ними тянуться. «Ты не боишься, что твои люди тебя предадут, пожелав присвоить себе такой сильный артефакт?» любопытству Ладриан убирая деньги во внутренний карман пиджака. «Они не знают, что это на самом деле», — фыркнул Харон. «Я не настолько глуп, чтобы делиться с ними подробностями. К тому же я не собираюсь хранить его здесь». Из всех людей, находящихся сейчас в клубе, о его истинной природе, знаем только мы с тобой. Но ты же меня не предашь?» С удивлением Адриан наблюдал, как из-за стола поднимается рука хозяина клуба. Он сжимал в ней пистолет. Черный глазок Дула смотрел прямо на гостя, который испытывал скорее недоумение, чем страх. «Я следопыт, Харон, и пришел только потому, что искал человека. Если бы я планировал отнять у тебя артефакт, то сделал бы это, убив твоих людей. Зачем мне делать это здесь, в месте, где я лишён магии?» Хозяин клуба с минуту молча смотрел на Адриана, словно пытаясь найти в его словах подвох, а в глазах — следы лжи. Наконец он кивнул, а пистолет скрылся из виду. «Я знал, что ты умный человек, Адриан». В ответ на это гость усмехнулся. Он открыл папку проверить, как выполнил свою часть сделки Харон. Внутри был лист с распечатанной информацией о Габриэль. Место работы, место временного пристанища. «С тобой приятно иметь дело», — бросил маг хозяину клуба, а потом поднялся и вышел, не прощаясь. Ночь укрывала город тяжёлым душным покрывалом. Улицы были тихими и пустынными. Лишь изредка по ним проезжали одинокие автомобили такси, развозя припозднившихся жителей по домам. Иногда раздавались голоса и смех, но быстро стихали, будто веселящиеся боялись разбудить спящих в уютных квартирах горожан. Кромки одной из крыш неслышно подошел крылатый демон. Он запрокинул голову с загнутыми назад рогами и посмотрел в небо. Ни одной звезды не было видно. Тогда он вновь посмотрел вниз на улицу. Демон ждал и знал, что скоро получит то, зачем пришёл. Он прищурил белые светящиеся глаза, увидев, наконец, того, кто был ему нужен, того, кто взял кое-что, ему не принадлежавшее. Человек в чёрном плаще с длинными белыми волосами вышел на улицу из дверей клуба «Первый круг». Мужчина надел шляпу с широкими полями и двинулся вниз по улице. Демон, поднявшийся в воздух, Неслышный и невидимой тенью заскользил вслед за ним. В какой-то момент, опередив преследуемого, адское создание рухнуло вниз, скрываясь в сьме проулка между домами. Демон притаился. Кровь собрата. Он чуял её. Она приближалась. Беловолосый мужчина поравнялся со входом в проулок, а демон метнулся вперёд. Человек даже не вскрикнул, когда лапы с огромными когтями схватили его, задавив крик в груди. Демон толкнул мужчину к стене, одна рука сомкнулась на шее жертвы, и тот невнятно замычал. В глазах плескался страх. Они расширились, когда монстр приблизил к лицу человека свое лицо. Гладкое, без носа и рта. Глаза его превратились в щелочки. «Харон» произнёс монстр низким, вибрирующим голосом, звук которого, казалось, исторгался из всего тела разом. — У тебя есть то, что ты отнял силой. Верни, и останешься жив. — Кто ты? — просипел в ответ человек. От страха его колотила дрожь. Он стиснул запястье монстра, пытаясь освободить шею из тисков. — Отдай. «Кровь моего собрата!» Не обращая внимания на вопрос и слабые попытки бороться, вновь проговорил демон, а потом поднял свободную ладонь. Харун зажмурился, ожидая удара, но вместо этого демон применил свою магию. Отворот плаща Харона словно оттянула невидимая рука, что-то из кармана с неистовой силой. Раздался треск ткани, и к когтистой ладони монстра по воздуху поплыла каменная пластина с высеченными на поверхности магическими узорами. Демон схватил её и крепко сжал в руке, а затем отпустил Харона. Человек не устоял на ногах и рухнул перед монстром, закашлявшись и хватаясь за горло. А демон взмахнул мощными крыльями, разметая по проулку мелкий мусор, которым был усыпан бетон, и поднялся в воздух. Он оставил хороны и проулок далеко позади, направляясь в сторону пригорода. Внизу проносились расчерченные яркими рядами ночных фонарей городские улицы. Вдалеке демон увидел мерцающую конструкцию — мост через широкую реку Нуар. Он взял курс на одну из центральных опор. Подлетев к ней, демон аккуратно приземлился на плоскую верхушку. Когти на ногах вонзились в металл. Создание практически не ощущало холода и ветра. Оно швырнуло каменную пластину на поверхность опоры и наступило на нее ногой. Надавив всем весом, демон раздавил артефакт и увидел, как под осколками растекается ярко-зеленая густая жидкость, кровь какого-то демона-владыки. Несколько движений стопой, и осколки превратились в каменную пыль. Лишь убедившись, что артефакт уничтожен, демон расправил крылья и позволил потокам воздуха подхватить себя.